Акри так надеялась, что все пройдет гладко и выйдет устранить Архимага тихо и без лишних свидетелей. А в итоге два лишних трупа. Нехорошо это, слишком сильно она наследила. В идеале все должно было быть совсем иначе, но все же, все прошло куда лучше, чем могло бы случиться. Вся эта операция была больше похожа на авантюру, чем на серьезную работу. Было в ней слишком много «если». Если бы Архимаг не поддался на соблазнение, если бы охраны было больше, если бы в помещение вошел не он. Слишком много «если» и женщине это очень не нравилось. Но работа сделана и то хорошо. Теперь главное не оставить после себя следов. Погоня это последнее, что было бы ей нужно. Проблемы с данным делом появились у Кри на стадии подготовки. Нужно было устранить Архимага и сделать это как можно более тихо и незаметно. Но чем больше она изучала быт и распорядок дня главы Академии, тем больше понимала, что это будет практически невозможно. Отравить еду или воду – бессмысленная трата времени и сил. У всех маломальских влиятельных людей в Нагдо есть маг, владеющий заклинанием, способным показать, если еда отравлена, любым из существующих ядов. А Архимагу и слуга в этом аспекте нужен не был. Он и сам мог спокойно это делать. Надеясь, она вдруг не проверит, это не подобает профессионалу. Да и обнаружение яда тут же поведет за собой расследование. Пробраться в покой Архимага под видом горничной тоже не вариант. Все горничные убирались в покоях под присмотром Шенара, правой руки Архимага, человека сложного и неподкупного. А без него попасть в покой главы Академии было невозможно. Попытки убить Ирхимага вне его личных апартаментов равнялось нулю. Он почти всегда был на виду и его окружали достаточно влиятельные и сильные маги. Убить его она может и смогла бы, но вот выбраться самой вряд ли. Юная убийца уже была готова впасть в отчаяние и почти смирилась с мыслью, что работа займет много месяцев. что придется терпливо ожидать, пока Зонарт Вашарси соизволит допустить ошибку и окажется в удачном для нее месте. Но потом ее осенило, от чего она аж стукнула себя по лбу, решение было таким простым и очевидным, что трудно было в это поверить. Проникнуть в покой архимага можно было через окно, и пусть находилось оно на очень приличной высоте, и без магии туда было бы не добраться, но это был шанс. Как она разузнала, на окнах стоял магический детектор. Он реагировал только на магию, в отличие от детектора на двери, который работал по принципу «свой-чужой». Благо, как она знала, ни один детектор не распознает ее магию. А вот дальше действительно все зависит от удачи. Как воспримет Архимаг вторжение в свои личные покои, одному богу и известно. В худшем случае Кри пришлось бы склестнуться в бою с сильнейшим магом. На ее стороне был лишь элемент неожиданности, отчасти поэтому она и одела то почти прозрачное платье, чтобы маг отвлекся на ее тело и попутно не увидел для себя угрозы в виде скрытого оружия. Единственное, что могло ее выдать – татуировка, но архимаг не обратил на нее внимания. И сейчас она стремилась покинуть район Академии Магии и выйти за черту города. Поиски скорее всего уже начались и к рассвету тут будет неспокойно. Благо на улице пока никого не было, а обнаженная темнокожая женщина вся в крови, выглядит как минимум подозрительно. И ведь если ее кто увидит, ей придется его убить, нельзя чтобы кто-то мог опознать убийцу. Но все было продумано, включая план отхода. Достигнув места, она скользнула в хлев, скизубы не обратили внимания на появление женщины. Лишь один, который вторжение незваной гости разбудил ото сна, пару раз раздраженно фыркнул. Как и было оговорено, одежда обнаружилась в одном из тогов сена, кожаные штаны и куртка, кинжал и мешочек с десятью серебряниками. Этого вполне хватило бы на еду и дорогу, случись что непредвиденное. Основную сумму она получит в обусловленном месте. Но одеваться Кри не спешила. Вначале нужно было отмыться от крови. Бесцеремонно она взялась за одну из ручек поилки, из которой пили воду скизубы, и вытащила ее на середину хлева. Усевшись перед емкостью с водой, она зачерпнула ее и сделала пару глотков. С того самого момента, как она убила Зонарта, в ней просто кипело желание прополоскать рот, чтобы смыть вкус его губ и языка. Настолько, что хотелось блевать только от одной этой мысли. Вода, разумеется, на вкус была отвратительна. что неудивительно, учитывая, кто из ее пил ранее, но и это было не так противно, как воспоминание о поцелуе с этим мерзким человеком. Прополоскав рот пару раз, она пришла к выводу, что этого достаточно, и принялась оттирать кровь, это оказалось довольно проблемным делом, кровь за это время успела свернуться и оттереть ее с волос без горячей воды и мыла было безумно сложно. Ей потребовалось почти два часа, чтобы провести себя в порядок. К этому времени женщина уже околела от ночной прохлады и холодной воды. Таверна «Три охотника» находилась нескольких километров от города и не пользовалась особой популярностью среди горожан. Но в ней, как и во многих подобных заведениях, были свои завсегдаты, занимающие один-два столика всю ночь. это было не самое плохое место для встреч. К тому же, подобные заведения работают круглосуточно, а достаточная удаленность от города была отличной мерой конспирации, в первую очередь будут опрашивать гостиницы в пределах города, а что будут, сомневаться не приходилось. Криза шла в три охотника с первыми лучами рассвета. Опоздав почти на два часа, она лишь надеялась, что ее связной не сделает ноги, опасаясь, что операция провалилась. В хозяином гостиницы оказался престарелый мужичок с длинными усами. О, давно к нам такие красавицы не заходили. Охнул он и заулыбался любую незнакомкой. Прям дио дивное. Пыл бы я молодой. Крижи пропустила данный комплимент мимо ушей. То, что она красива, порой приносило ей куда больше проблем, чем пользы. Она была слишком заметна. Прекрасная темнокожая дева слишком бросалась в глаза. Было время, когда женщина действительно раздумывала изуродовать себя. В итоге пришла к мысли, что этим не станет привлекать меньше внимания. Красотка она или урод, все равно внимание не избежать. А вот миссии, где красота может быть полезна, в таком случае стали бы для нее закрыты. По молодости подобные комплименты, возможно, и трогали ее девичье сердце, но, став старше, красота стала большой обузой. «Хватит на молодых засматриваться, старые уже!» Мужичок получил оплеуху от полноватой женщины примерно того же возраста. «Иди спать, ложись!» а я гостям не займусь. — Тьфу на тебя, женщина. Уши помечтать нельзя. Мужичок действительно плюнул на пол и ворча пошел куда-то в заднее помещение. Вот же и угораздило замуж за такого выйти. По старушечи женщина и обернулась к посетительнице. — Чем могу вам помочь, уважаемая? — У меня здесь назначена встреча. Не покинул ли вашу таверну господин со шрамом на лице? – Это которого медведь чуть не загрыз? – удивленно спросила женщина. – Вижу, он и вам эту байку рассказывал, – вздохнула Кри. – Очень галатный господин, хоть и не из благородных, но манерами обучен, – заулыбалась женщина. – Так вы к нему? – Именно так. Послышался голос со спины, и к женщинам подошел крепко сложенный мужчина средних лет с тремя ровными линиями шрамов на лице. Эта прелестная дама пришла по мою душу. И, к слову, это был не медведь, а медведица. Я случайно вышел к ее детенышам, и та сочла это угрозой. «Вы такой отважный, разхлестнулись с медведем!» восхищенно сказала пожилая женщина. «Я бы сказала, везучий», – вздохнула Кри. «Пошли». Она пошла следом за человеком со шрамом, но, сделав несколько шагов, он неожиданно обернулся и спросил жену хозяина таверны. «Который день здесь нахожусь, а все забываю спросить. А почему три охотника?» Я, когда сюда заселился, справедливо полагал, что ее открыли три охотника. «Да когда мы молодыми были...» Была у нас с мужем мечта тех сыновей вырастить. Точнее, это его мечта была. Но вот так вот сложилось, что одни дочки родились. А мечта у него так и осталась. Ну, когда таверну открывали, вот и назвали в честь его мечты. что на него. У меня название получше было. Это какое? Поинтересовался мужчина. Подсолнуховое поле. Гордо заявила жена хозяина. Я, когда маленькая была, очень любила гулять по такому полю. м м спасибо за познавательную беседу», – раскланился собеседник и устремился к уже начинавшей скучать Кри, которой, откровенно говоря, было все равно, почему то верно была так названа. Она бы и без этого спокойно прожила, и все, что ей сейчас хотелось – это горячие похлебки, вина и, возможно, горячей ванны. Ее спутник занял закуток для важных персон или людей желающих уединиться. Разумеется, его аренда оплачивалась отдельно, но зато они не были на виду у народа. Подобные закутки были в каждой таверне, различалось лишь их количество. У крупной и популярной таверны подобных мест могло доходить до десятка. Все зависит от количества спроса. Но в таверне далеко за пределами города Двух-трех подобных уголков более чем достаточно, а в сельских гостиницах, где постояльцы бывают крайне редко, достаточно и одного, хотя чаще всего они пустовали. Зачем сельским жителям забиваться в какой-то угол? Хозяйка проследовала за нами и Крис заказала горячего супа бутылку вина. Уже через пару минут перед женщиной красовалась дымящаяся от жары тарелка супа, к которой она незамедлительно припала. Использование магии оттянуло у нее много сил, и организм стремился их восполнить. «Не налегала бы ты так, а то еще растолстеешь», хмыкнул ее собеседник и тут же удостоился презрительного взгляда убийцы. «Я шучу, шучу», поднял он руки вверх. «Не стоит так злиться из-за этого». Дождавшись, пока она закончит, он сделал пальцами несколько жестов и прошептал магическую формулу. «Теперь нас никто не услышит», — уже серьезно сказал он, а в глазах появился холодок. «Так, как все прошло?» «Хуже, чем хотелось бы», — ответила Кри, откупорила бутылку. Собеседник терпливо дожидался, пока она нальёт в бокал вина, после чего все-таки продолжила. «Если тебе интересует, мертв ли Архимаг, то да. Я сама лично вонзила ему нож в сердце». Я слышал, у тебя с ним были кое-какие свои счеты. Ты же сама вызвалась на это дело. Послушай, Рэймонд, я не суюсь в твое прошлое. Ты не суешься в мое, идиот. Колючее, как и всегда. Хмыкнул мужчина и тоже налил себе вина. Похоже, это правда что-то очень личное. Насколько я понимаю, ты когда-то давно была рабыней в Тринстоле. Кри ничего на это не ответила, но взгляд ее стал жестким и не обещающим ничего хорошего, если тот продолжит свои расспросы. «Понял я, понял», – мягко сказал Рэймонд, – «я не желаю тебе ничего плохого, ты же знаешь». Я ценю, что ты очень много сделал для нас, за твои знания и прочее, но не стоит забываться. Я могу убить тебя голыми руками, и твоя магия тебя не спасет. Я охотно верю. Но удивление весело хохотнул мужчина, словно и не верил, что она выполнит задуманное. А вот Кри была на грани того, чтобы действительно убить товарища. Она в этот момент была слишком сильно измотана, замерзла и оголодала. А горячая пища и вино еще не успели насытить тело. Так что эти неприятные разговоры о прошлом вызывали в ней лишь раздражение и ярость. Она-то надеялась, что Архимаг будет умирать долго, и она будет ловить каждый его вздох и видеть его осознание того, что он тоже смертен. Но насмешка судьбы. Все пошло не так, как планировалось, и в итоге месть пусть и свершилась, но совсем не так, как хотелось бы женщине. Так что пошло не так. Спросил Рэймонд, вернувшись к основной теме. Этот старый ублюдок в последний момент успел сотворить заклинание. Меня не задело, зато привлекло стражу. В итоге пришлось убить двух охранников, после чего поспешно бежать. Тебя никто не видел? Кто видел, уже мертвы. А магические следы замела? Не дай бог маги получат слепок твоей ауры. «Я не дура, чтобы так проколоться. Не первый год этим занимаюсь». Недовольно хмыкнула Кри, вот уж не думала она, что ее будут считать такой непрофессиональной. «Два лишних трупа. Это, конечно, неприятно, но не катастрофа. Вот если бы убить не удалось, тогда да, дело свое она провалила. Да и вообще, кто справился бы лучше, чем она?» Насколько было известно Кри, Покушение на 76-го архимага гильдия осуществляло трижды, не считая ее собственной работы. Все закончилось ничем. Если во время первого, когда Зонарт еще только вступал в должность, ничем для гильдии не обернулось, то последнее, где участвовало больше десяти убийц, закончилось бойней. В той операции погибло порядка дюжины магов, из убийц выжило лишь двое. И то лишь для того, чтобы угодить в подвалы церкви единения. Пришлось в экстренном порядке проводить операцию по устранению уже своих людей. О вызволении речи не было, маги нашли бы их в любом случае, раз уж однажды заполучили их свои руки. А утечку ценной информации нужно было предотвратить. Женщина помнила те события и какое волнение было в гильдии. Такого серьезного прокола не случалось уже несколько веков. В операции участвовали в основном опытные убийцы, но и ей нашлось тогда роль. Она тогда всю ночь простояла в переулке, ожидая, что вот-вот что-то случится, но все пошло гладко. Сейчас она уже не могла вспомнить свою роль в этой операции, но помнила то чувство, волнение и немного злобу, что ненавистный ей человек так и не был убит, а вот ее братья погибли, выполняя миссию, а также бессилие. Я удивлена, что моим связным стал ты. Ты слишком ценен для мастера, чтобы использовать тебя на миссиях. Так почему? Рэймонд хмыкнул и стукнул пару раз указательным пальцем о бокал с вином, вероятно размышляя, что именно ответит собеседница. На этот вопрос я могу дать два ответа, а уже ты выбирай, какой больше нравится». ответил Рэймонд после недолгого раздумья. Интересно послушать. Про Мурлы Калакри горячий суп и хорошее вино все-таки подействовали, и настроение резко пошло в гору. И собеседник мало-помалу перестал ее раздражать, хотя вся эта его таинственность по-прежнему заставляла ее быть настороже. Ну, первая причина, потому что я очень хотел тебя увидеть. Местный хозяин прав в одном – Ты, подобно прекрасной Розе, так же обворожительна и так же опасна, если быть неосторожным с Розой, легко порезаться о ее шипы. Дослушав эту тираду, женщина расхохоталась. Уж очень повеселили ее эти слова. Ладно бы это звучало из уст какого-нибудь благородного дворянина или глупого мальчишки, но ее собеседник был умён и опасен, и раз он говорил что-то такое, то, возможно, ему что-то от нее надо. «А такой мужчина, как ты, полагаю, умеет обращаться с Розой», — игриво поинтересовалась она, после чего засмеялась вновь. «Думаешь напоить меня, мило поболтать, а потом запереться в комнатке наверху? Попытай лучше счастья в местном борделе, со мной тебе ничего не перепадет». Рэймонд, казалось, ничуть не расстроился. И в ответ добродушно улыбнулся и развел руками в стороны. И вот это Кри очень не понравилось. Хорошее настроение как рукой сняло. Не то, чтобы она хотела, чтобы Реймонд ее добивался. Просто женщине очень не нравилось, когда ее водят за нос. Было ли это настоящей попыткой приударить за ней, или это была какая-то проверка. А возможно, это какой-то хитрый способ поддеть ее. С Реймондом ни в чем нельзя быть уверенным. Даже удивительно, как такой человек смог добиться расположения мастера. Тебе не интересно, кто был заказчик? поинтересовался мужчина, моментально сменив тему. Ты же прекрасно знаешь, мы не суём нос в такие дела. Ну да, ну да, закивал Раймонд. Просто ты, наверное, слышала все эти страшные истории про монстров из бездны. Они даже почти стёрли лица земли о вину. больше года назад. Глупо отрицать, что в воздухе пахнет большой войной. А тут заказ на убийство Архимага. Вне всякого сомнения это расколет Академию на несколько враждующих фракций. Очень неподходящее время для такого заказа, не находишь? Наше дело не рассуждать. Пусть о последствиях думают другие, например, Мастер. Ты лучше скажи про второе. м Не понял Рэймонд, ты говорил про две причины твоего личного участия, одну ты озвучил и в нее я не очень верю. Ну и зря, я же от чистого сердца, самыми светлыми помыслами, язвительно заметила она, так вторая причина. Ну да простая она, дело важное. И мастер не хотел посылать абы кого. В случае неудачи мне нужно было бы подстраховать тебя. Вывести из столицы или убить. Все будет зависеть от того, как сильно ты наследишь. А ты впрять думаешь, что сможешь меня убить? Сказала Кри с явным вызовом в голосе. Не принимай близко к сердцу. Ты сама сказала, работа есть работа. а личные отношения и прочее вторичны. Все равно это уже не важно, ты же справилась. И какие были у тебя дальнейшие планы после завершения миссии? Вернуться в гильдии? Были? Недовольно уточнила женщина и очень не нравилось, куда клонил Реймонд. Я собиралась отдохнуть где-нибудь на юге. Прости, но планы поменялись. Для тебя есть новая работа. А как же мои планы? Сверкнула она глазами. Есть же правила у меня должно быть две декады, которые я вольна использовать, как хочу. Я понимаю, тяжело вздохнул Рэймонд. Но это личная просьба мастера. Мужчина засунул руку в свою сумку на поясе и вытащил оттуда увесистый кошель. издающий приятные позвякивающие звуки. Он положил его на стол и подвинул в сторону Кри. Так заглянула внутрь и довольно ухмыльнулась. «Тут 150 золотых», — сказал Реймонд. «130 за Архимага, как и было оговорено. 20 — аванс за следующую работу. Еще 50 получишь после ее завершения». «70 золотых?» 70 золотых, задумчиво произнесла женщина, обдумывая предложение. После долгой подготовки к убийству Архимага, ей хотелось немного отдохнуть, с другой стороны, это личная просьба мастера, так просто от этого отмахнуться было нельзя, попав к нему в немилость, придется долго восстанавливать свое положение, а крупных заказов в таких обстоятельствах и речи быть не могло. будут давать работу, денег за которую будет хватать лишь на пропитание. В свое время Женар, один из лучших убийц гильдии в свое время, попал в немилость к мастеру. У него ушло больше двух лет, чтобы вернуть его расположение. А это точно задание от самого мастера? И почему так много? Судя по цене, задание явно не из простых. Кивнув, Тот достал из той же сумки небольшой конверт с печатью мастера. Кри, взяв его в руки, даже немного нервничала. Прошлый заказ, который она получила в таком конверте, был заказ на Архимага. «Надеюсь, это не король Нагдо?» С недоверием спросила она, еще не заглянув внутрь. Рэймонд не ответил, лишь хмыкнул. Кри очень не понравился этот смешок, он не обещал ничего хорошего. Женщина все-таки развернула конверт и извлекла из него небольшой кусочек бумаги, в котором было всего две строчки. Заказ на устранение Солоса Файнса, известного также как «Клинок Запада», подпись «М». «Клинок Запада… где-то я уже слышала это прозвище», задумчиво произнесла она раз за разом, перечитывая написанные строчки. Она взглянула на Рэймонда, тот лишь лукаво улыбнулся, а потом ее словно осенило. Это же один из шестерых мастеров меча, Файнс, клинок с запада, Балнарский мясник. От произнесенного у нее по спине пробежали мурашки. Понимание того, на кого именно пришел заказ, приходило все отчетливее. Этот человек – один из шести великих мечников, которым в бою нету равных. Настоящая живая легенда. Но не знаю, кем он там был, но сейчас это просто мелкий бандит, кому-то сильно насоливший. Похоже, легендарность этого файнца для Реймонда была пустым звуком. Я, кажется, начинаю понимать, что происходит. Это все проверка. «Но не меня, а тебя!» Недовольно произнесла девушка и зло зыркнула на собеседника. «А мастер был прав», — хмыкнул Реймонд. «Ты умнее, чем кажешься». «А какое еще могло быть объяснение? Мне подряд дали два невыполнимых задания», — вспылила женщина. «С первым из которых ты справилась». подметил мужчина. — Это все ты? Не удивлюсь, если эти задания твоих рук дело. Ты из кожи вон лезешь, чтобы доказать, что твои знания полезны гильдии, а я из-за этого страдаю. — Но ведь они полезны. Не стану отрицать, что я поспособствовал тому, чтобы эти задания получила именно ты. Ты всех лучше усвоила мои уроки. Смотри на это шире, эти миссии выполнили не Женар и не Сатира. Ты бы видела, как психовал Фино, не без удовольствия в голосе сказал он, а Кри раздраженно фыркнула. Знает он, куда надавить, ведь ей правда было приятно слышать, что ее главный соперник зло кусает локти. До того, как я появился, кем ты была? Убийцей средней руки. которые максимум поручили убийство мелких чиновников и купцов, а сейчас ты в фаворите у самого мастера, разве не к этому ты стремишься? Это не меняет факта, что это задание по сложности не сильно меньше прошлого. Он человек, а значит его можно убить, раз он мечник, так просто не вступай в открытое столкновение. А с архимагом же получилось. С твоей внешностью не будет проблем подобраться поближе и вонзить клинок ему в сердце, когда он этого не ждет. — Опять изображать шлюху? — зло цыкнула языком она. — Терпеть этого не могу. — Это работа дорогая, такая уж она у нас. Последние слова он говорил, уже поднявшись и положив руку на плечо Кри. Та очень хотела сбросить ее, но удержалась. Лучше не провоцировать его, а то еще не уберется. К тому же, не у нас, а у неё все-таки Рэймонд не был частью гильдии. На этом их разговор и закончился. Ее связной ушел, а Кри облегченно вздохнула. Лучше бы пришел кто другой, а не он. Посидев в раздумье перед довольно увесистой сумкой с деньгами. Она заказала еще бутылку выпивки, а после недолгих раздумий – третью. Уж если ей в скором времени предстояло встретиться с одним из легендарных мечников, то лучше как следует напиться, пока есть возможность. Завтра ее ждал путь на юг к Авине.